Глава 30. Но и это еще не все. Остается один случай, вернее, обрывок случая, эпизод, не укладывающийся ни в одну из моих связанных историй, стоящий сам по себе. Взялся неизвестно откуда и все тут. О, Господи, к чему околичности? Не стану я без конца скромничать». То, что я делал во время войны, было чертовской дерзостью, скажем, даже геройством. Ведь за все это грозил военный трибунал и петля, такая же верный как дважды два четвери, я это отлично знал. И действовал я даже не очень осторожно, разве что не оставлял никаких письменных следов. А разговоры об этих делах я вел с десятками кондукторов, машинистов, почтовиков проговорить кто-нибудь из них или донеси, и пришлось бы очень худо и мне, и другим. При всем там я не чувствовал ничего героического возвышенного, никакого национального долга или жертвы жизнью и прочих высоких мыслей. Просто я сказал себе, что надо делать что-нибудь в этом роде, ну и делал, как будто это разумелось само собой. Мне даже немного стыдно было, что я не начал раньше. Я видел, что другие... Все эти отцы семейств, кондукторы и кочегары, только и ждали возможности что-то делать. Например, тот проводник. Пятеро детей у него было, а он только и сказал. «Ладно, пан начальник, не беспокойтесь, сделаю». А ведь и его могли повесить. Ему это было известно. Мне уж и спрашивать наших не надо было, сами приходили. Я их и знал-то едва. «Боеприпасы идут в Италию, пан начальник, видно, там заваруху жди, и все. Теперь я вижу, до чего же мы были неосторожны, и они, и я, Но тогда об этом вовсе не задумывались. Я называю это геройством, потому что те люди и были герои. Я был чуть не лучше их, только вносил в дело некоторую долю организованности». Мы заблокировали все станции, где только можно было, в том числе станцию моего тестя. У него там случилось крушение, и старик от этого помешался и умер. Но я знал, что причиной тому я. Я искренне любил его, но тогда мне это было совершенно безразлично. То, что называют героизмом, это ведь вовсе не великое какое-то чувство, энтузиазм или что-то еще. Это некое, само собой разумеющееся, Почти слепое «надо». Какое-то удивительно объективное состояние. Неважно, какие побуждения. Просто делай, что нужно, и точка. И не воля эта. Человека будто что-то тащит за собой. И лучше поменьше об этом думать. И жене нельзя знать. не женское дело. И так все очень просто. И незачем бы мне возвращаться к этому, но ведь теперь... Важно установить, каким образом это связано с прочими моими жизнями. Идиллический начальник станции. Нет, он вовсе не был героем. И меньше всего ему хотелось руководить чем-то вроде саботажа на его любимой дороге. Впрочем, в ту пору идиллический начальник станции почти исчез. Сотник в белой горячке довел его образцовый вокзал в до состояния грязного бедлама. В этом мире уже не было места добросовестному пана начальнику Человек с локтями? Нет. Тот не стал бы так рисковать, тот сказал бы, а мне какая выгода? Дельц, знаете ли, могло выйти боком, а впечатление почти все время было такое, что государь-император, скорее всего, выиграет эту игру. К тому же в таких делах нельзя, невозможно думать о себе». Стоит задуматься, что тебя может ждать. Душа уйдет в пятки, ну и конец. Чувство скорее было такое, а, черт меня возьми, чихать на собственную жизнь. Только так и можно было выдержать. Нет, тому с ногтями здесь нечего было делать. Тем более по Хондрику, который вечно дрожал за свою жизнь. Странно, что он даже не противился этому предприятию. Романтик? Нет. Романтического тут не было ни грана, ни намека на какие-то мечты или приключения, абсолютно трезвое, серьезное дело, только немножко диковатое, в той мере, в какой я испытывал потребность пятером. Но это, пожалуй, выражало ту атмосферу мужественности, которая объединяла нас. Эх, обняться бы со всеми этими кондукторами и смазчиками, пить с ними, кричать «ребята!» «Братишки, а ну споем!» «Это я! Всю жизнь такой нелюдимый!» «Вот это и было самое прекрасное! Полное слияние с другими, мужская любовь к товарищам, никакого сольного геройства, просто радуешься такой великолепной компании, эй, черт возьми, железнодорожники, покажем им, где раки зимуют!» «Об этом не сказано было ни слова, но я так чувствовал и думаю...» Так чувствовали все мы. Вот и осуществилось то, чего так недоставало мне в детстве. Я больше не торчу над своей оградой щепочек. Я иду с вами, ребята. Я с вами, товарищи. Что бы ни ждало нас впереди. Развеялось мое одиночество. Перед нами было общее дело. Не стало одного только я. И как же мне шагалось, сударь. Это был самый легкий отрезок моего пути. Да, легче и добрее самой любви. Думаю, это моя жизнь никак не связана с остальными. Мой Бог. Но была еще одна, я чуть было совсем о ней не забыл. Совсем другая, почти противоположность этой жизни, да и всех остальных, вернее... Только странные такие моменты, будто совсем из-за нового бытия. Например, вдруг такая жажда быть чем-то вроде нищего на паперти. Жажда ничего не желать, от всего отказываться, быть бедным, одиноким, и в этом находить особую радость или святость. Не знаю, как это выразить. Например, в детстве тот уголок среди досок. Я страшно любил это местечко за то, что оно такое тесное и уединенные, и было мне там хорошо и счастливо. Каждой пятницу нищие нашего городка ходили вместе христорадничать от дома к дому. Я увязывался за ними, сам не знаю зачем, и молился, как они, и как они гнусавил у каждых ворот. «Спаси Господи, воздай вам Господи!» Или та робкая, близорука девочка в отношении к ней у меня, «Была та же потребность смирения, бедность, одиночество, и та же особая, почти религиозная радость». «И все время так было со мной, хотя бы тупик калии на на свете станции. Ничего, кроме ржавых рельсов, пастушьей сумки до сухой травы, ничего, только настоящий край земли, заброшенный, никому не нужное место. И там я чувствовал себя лучше всего». Или беседа в будке ламповщика. Она такая маленькая, тесная. Господи, как хорошо бы здесь жить. И на своей уже станции отыскал я для себя укромный уголок. Между стеной Пагауза и забором. Ничего там не было. Кроме ржавого железа, каких-то черепков да крапивы. Сюда-то уж никто не забредет. Разве сам Бог. И так мне здесь грустно и примиренно... «Ощущаешь тщетность всего!» И начальник станции порой по целому часу простаивал здесь, заложив руки за спину и созерцает тщетность всего. Прибежали вокзальные служащие. «Может убрать этот хлам?» «Нет-нет, оставьте как есть». «В такие дни я уже не присматривал за людьми, как они работают». «Зачем же вечно что-то делать?» Просто быть, и ничего более. Такая-то тихая, мудрая смерть. Я понимаю, в своем роде это было отрицание жизни, потому-то и не увязывается оно ни с чем. Это просто было, но не действовало, ибо нет действия там, где все тщетность.